Глава пятая Я стояла перед зеркалом в трюму и не знала, как реагировать. В целом, та, кого я увидела, мной определенно являлась. Хотя и повыше, поухоженнее. Кожа какая-то более свежая, что ли. Глаза позеленее, волосы гуще и блестят, как в рекламе шампуня. А здешняя одежда мне идет и подчеркивает фигуру, которая тоже стала какой-то более подтянутой. Никогда бы не подумала, что юбка почти до колен, какие-то плотные и из похожего на кожу материала брюки, корсет могут быть такими женственными. Но это все ерунда по сравнению с тем, что вокруг меня свечение, совершенно белое, как просто не в ролике про порошок, равномерное, слегка подрагивающее. Я будто в световом яйце. Ко всему прочему еще и сияют ладони и довольно сильно. Это вообще нормально или местная Ирина? то есть Ирианна работала еще и фонарем в ночное время. Когда я перевела взгляд с отражения на себя, сияния не оказалось. Я все та же обычная маг-инспектор, как бы безумно это ни звучало. То есть это свечение видно лишь в отражении? Хорошенькое дело. Для чего вообще такая сложность? Некоторое время я просто пялилась то на себя, то на свое отражение, где свечение никуда не девалось — Потом, когда поняла, что никаких ощущений оно не дает и не причиняет неудобств, наконец отошла от зеркала и от греха подальше. Мало ли что это значит, и стоит ли кому-то еще это видеть. Вряд ли, конечно, сюда кто-то вломится, но, с другой стороны, кто знает, что у Айса Тарри она подразумевается под словом «гостеприимство». В новую роль своей жизни следовало вжиться максимально быстрей, поэтому, как нормальная женщина, я пошла исследовать комнату, которую мне выделили. За маленькой дверкой действительно обнаружилась ванная. Небольшая, но удобная. Из белого мрамора и немного непривычная, потому что ванная встроена в нишу в стене. Видимо, для эргономики и экономии места. Уборная точно так же встроена в стену, с другой стороны. Вместо умывальника натуральная раковина какой-то гигантской устрицы, закрепленная на большом розовом камне. Все это освещается теми же летающими пластинами, и делает помещение немного золотистым. Воду в этой ракушке я добыть смогла спустя несколько минут, когда догадалась потереть небольшую жемчужину сбоку. Струйка потекла прямо из воздуха над раковиной и облила мне голову. «Блин!» — вырвалось у меня. Ничего не оставалось, как продолжить мытье и полезть в ванную, после того, как в основной комнате нашла шкаф с полотенцами какой-то домашней одеждой. Вопреки моим ожиданиям, купаться в нише оказалось довольно удобно. Вода остывает медленнее, но пар в то же время уходит, поэтому плескалась я, наверное, целых полчаса, осознавая и вдумываясь в свою новую жизнь. Кто бы мог предположить, что меня занесет в другой мир? Да еще какой! полный магии! Я ведь раньше вообще считала, что это выдумки для детей и сказки, которые я читала малышам перед сном во всех своих группах в садике. И теперь я какая-то маг-инспектор... «Живу в доме притягательного блондина и купаюсь его в ванной, куда вода течет из воздуха». «Обалдеть!» — выдохнула я сама себе и опустилась в теплую воду до самого подбородка. Что из этого следовало? Да ничего особенного, кроме того, что надо обустраиваться и вливаться. Моя работа в прежнем мире мне, конечно, нравилась, но вот кредиты и ипотека, которые надо выплачивать в одиночку, совсем не вдохновляли». К тому же в своей квартире я жить все еще не могла, потому что ее еще не достроили. Точнее, достроили, но не сдавали в эксплуатацию, потому что у застройщика какие-то проблемы. В итоге приходилось платить и ждать. Здесь же меня ждет полная неизвестность. Но почему-то ощущение, что я должна попробовать, должна попытаться. И пытаться придется очень старательно, особенно учитывая все, что рассказал Айс о прежней Ириане. То, что, оказавшись в моем мире, она совсем справится, у меня почему-то сомнений не было. Ведь если я переместилась сюда, то она, очевидно, в мое тамошнее тело. Что ж, вливаться так вливаться. Закончив водные процедуры, я вылезла и, закутавшись в полотенце, вышла в комнату. И так и замерла в проходе. Возле окна, с какой-то булавой со светящимся красным набалдашником, замер грузный мужчина. По зеленоватой кожи определила его как тролля — похожего на того, какого мы притащили в магистрариум. «Ледяная блудница!» — глухо прорычал он. Это я уже слышала, и мне совершенно не понравилось такое обращение. Но помня прошлый раз и то, что получила выволочку от Рафаэля Сантана, я попыталась вести диалог. «Так», — напряглась и хаотично подбирая слова, проговорила я. «Давай успокоимся!» Глаза и набалдашник тролля горели рубиновым светом. Очевидно, успокаиваться он не торопился — Но мне же надо что-то делать, хотя это не просто, стоя перед ним в одном только полотенце. «Вы посмели предать огненную силу и служите льду!» — прорычал тролль. «Вы недостойны!» Уже во второй раз я слышала обвинение в предательстве и том, что я, точнее мы, недостойны. «Мы? Кто такие мы?» — на всякий случай попыталась выяснить я. «Не заговаривай мне зубы, световой маг!» рявкнул тролль. «Вы маги света! Лекари! Все, кто склонил голову перед ледяным владыкой! Предатели! Предатели!» Собственная речь распаляла его все больше. Если он сумел пробраться аж в дом Кайсу Тариону, видимо, мотивации у него было более чем достаточно. Вопрос только, какой результат ему нужен? Убить меня? Вот это в мои планы совсем не входит. «Слушай!» — снова попыталась я начать разговор. Тем более мне действительно было бы неплохо понять, чего вдруг эти огненные тролли так взъелись на ледяного владыку, кем бы он ни был. «Давай поговорим. Возможно, я смогу помочь. Расскажи, в чем дело». Грубое лицо тролля скривилось в какой-то болезненной гримасе. Он произнес низким голосом. «Помочь? Вы уже помогли, когда выбрали сторону льда вместо огня. Теперь поздно. Теперь поможет только одно». «Что?» — не сдавалась я, одновременно косясь по сторонам и присматривая, чем можно сражаться. «Должна же я уметь сражаться, ведь я маг-инспектор». «Вы все увидите!» — угрожающе проговорил он и двинулся на меня. «Второй раз за день», — подумала я и попятилась обратно к ванной. Тролль, видимо, вдохновился тем, что я совершенно одна, при этом заметила, с каким заинтересованным и голодным взглядом он осматривал мои голые ноги. «Конечно!» Банное полотенце еле прикрывает бедра. Только когда я, мы оба оказались в ванной, а я уперлась спиной в ракушку для умывания, осознала свою ошибку. Здесь тесно для маневра не развернуться, каким бы он ни был. Сердце заколотилось, до меня хоть и с запозданием дошла серьезная ситуации. В груди как-то сперла. Вцепившись пальцами в ракушку за спиной, я продолжала придерживать другой рукой полотенца и хаотично придумывать план действий. Как тут со звукоизоляцией? Если я закричу, меня услышат? И вообще, имеет ли право Ириана Шайн кричать и звать на помощь? Взгляд тролля тем временем окончательно стал сальным и грязным. Теперь уже не оставалось сомнений, что за мысли крутятся в его зеленой и громадной голове. При этом он поднял жезл с красным набалдашником, и тот очень недобро светится. Но действовать мне нужно, иначе я не только не вольюсь в этот новый и удивительный мир, но и не выживу даже суток в нем». А это как-то обидно. Решила действовать. Хоть как-нибудь, по наитию. «Ты ведь в курсе, кто я?» Спросила я, надеясь на репутацию Ирианы, которая пока что выручала. На лице тролля появилось брезгливое выражение, но губы растянулись в ухмылочке, а глаза сверкнули так жадно, что у меня по спине прокатилась волна мурашек. «Это вообще законно, троллю так откровенно смотреть на человека? Ну ладно, на мага!» «В курсе!» — согласился он таким тоном, что мне стало еще больше не по себе. Будто этот зеленомордый мысленно уже стягивает с меня полотенца. Гадость какая! Я даже поморщилась. Видимо, на моем лице отразилась вся палитра презрения и отвращения к этому громиле, потому что те крохи, терпения и выдержки, какие в нем были, резко выветрились, и он сделал резкий шаг ко мне. Дальше я действовала на инстинктах. Все происходило быстро. Рванувшись вправо и все еще придерживая полотенце, я схватила первое, что прыгнуло в руку. Этим оказалась небольшая мраморная мыльница. Она тут же была запущена в голову троллю. Послышался глухой удар. Не то, чтобы я рассчитывала такой малышкой прошибить голову этому громиле, но мыльница его немного задержала, и я успела прошмыгнуть обратно в комнату. Пока он разворачивался, со всей силы захлопнула дверь. Но в последнюю секунду... В нее просунулись толстые пальцы, и дверь с размаху шарахнула по ним. Я даже сама поморщилась. Должно быть, это очень больно. Но тролля это, похоже, не волновало. Из ванной только донесся глухой вой, но пальцы не исчезли, а совсем наоборот, вся рука стала постепенно просовываться в комнату. Запереть тролля не удалось. А я почувствовала себя героиней фильма ужасов, где монстр постепенно проникает в дом. «Вот блин!» Пересохшим языком пролепетала я и бросилась к выходу из комнаты. В доме ведь кто-то есть. Может, прежняя Ирианна и смогла бы противостоять такому громиле. Но я не она, и мне еще предстоит наловчиться пользоваться своей магией. А попасть на ковер к Рафаэлю Ксантану? Даже сейчас, когда за мной гонится зеленокожий бугай с магическим жезлом, едва вспомнила глаза майор-мага и таинственную мощь, которая от него веет. У меня сбилось дыхание». «Да что он за мужчина такой?» Но долго думать о синеглазом ястребе мне не дали. Сзади раздался разозлённый рев в тот самый момент, когда я распахнула дверь. К моему огромному изумлению и облегчению прямо за ней оказался айс с серебристым подносом каких-то тарелочек и чашечек. Немая сцена длилась какие-то доли секунд, за которые я успела ощутить на себе его изумленный, а потом опаляющий взгляд». Дальше он скользнул мне за спину, а в следующий момент Айс выкрикнул «В сторону!». Кто я такая, чтобы перечить? Я метнулась влево со скоростью белки, а серебристый поднос вместе с тарелочками и чашечками полетел в тролля. На то, что это возымеет эффект, я не рассчитывала. И очень удивилась, когда содержимое тарелок и чашек выплеснулось на зеленокожего, зашипело, заискрилось. Что-то вспыхнуло голубым сиянием. Тролль заревел, его одежда покрылась инием. В каком-то приступе истерического ужаса он стал скакать по комнате, пытаясь сбить этот иней. «Именем ледяного владыки Кристиана Фриза! Прекратите сопротивление и сдайтесь!» — приказал Айс и занял боевую стойку, приподняв ладони, на которых формируются голубые магические сгустки. На месте тролля я бы выполнила требования, но он, похоже, имел другое мнение, потому что, бросив на нас бешеный взгляд, все еще горящих красным глаз, он прорычал». «Власть огня непоколебима! Ледяная блудница, ты заплатишь за предательство!» После чего буквально одним прыжком сиганул в окно. Я охнула, Айс бросился за ним и даже успел пустить вдогонку один ледяной сгусток, но, судя по лицу, не попал. «Похоже, он через окно и влез», брезгливо осматривая подоконник, произнес Айс. «Вот и скола на мраморе! Вот зараза! Моя тетка заказывала его из Сталлерха!» Смысл слов до меня доходил медленно. Сердце все еще колотилось бешено, а дыхание участилось, как после бега. К тому же ладони закололо. Наверное, моя запоздалая магия решила сослужить службу, только уже не к месту. Вот же ж, надо срочно с ней разобраться. На дрожащих ногах я прошлепала по холодному полу к окну, не чувствуя холода. Хотя оно открыто, тянет ночным воздухом, а кожа моя покрылась мелкими пупырышками». «Что ему было надо?» Борясь с хрипотой в голосе, спросила я и выглянула в окно. Тролля след простыл. Остались только поломанные кусты и вывернутый газон в местах, где касались его ноги. Убегал он неистово. «Догонять нет смысла», — игнорируя мой вопрос, пробормотал Айс. Все еще, глядя вдали, упираясь ладонями в подоконник, произнес он. «Второй раз нападение на представителя магистралиума. Надо разобраться, надо разобраться. А затем вдруг резко развернулся ко мне, выражение лица стало таким, будто он только что меня увидел. При этом глаза блеснули так, что я смутилась, но, конечно, самое время разглядывать меня в таком виде, особенно после визита тролля. Я поежилась, сильнее натягивая ткань на грудь. Хотя действие так себе. Нижний край подернулся, еще больше оголяя бедра. «Ты почему в полотенце?» Спустя несколько мгновений разглядываний, наконец, спросил Айс. Смотреть на него и находиться рядом вдруг стало невыносимо и как-то неприлично, но, кажется, стресс на меня повлиял так, что не смогла шевельнуться, и только пробормотала в ответ. Купалась. Его взгляд скользнул по моим плечам, такой откровенный, что я почти ощутила прикосновение, и смутилась еще больше. Что он вообще думает? Или как здесь с неуставными отношениями? Хотя, стоп, о чем я вообще? Какие отношения?» От прилипших к спине сосулек мокрых волос мне стало окончательно холодно. Я вздрогнула, но все еще не могла позволить себе шевельнуться. Хотя стопы тоже уже озябли. Пол ведь мраморный. Айс, молча не сводя с меня взгляда, пошарил рукой где-то у себя за спиной и достал оттуда плед. «Замерзнешь». Наклонившись к лицу и накинув его мне на плечи, прошептал Айс. «Не знаю, что было более интимным». Мой вид в банном полотенце или то, что он сейчас так близко и укрывает меня пледом, нависая сверху и как-то внимательно глядя своими голубыми глазами. И пока я смотрела снизу вверх на него, подумала, что Айстариан — очень привлекательный маг. Такой взгляд не может не привлекать. — Ты дрожишь? — шепнул он. — Меня действительно потряхивало. — Да. — Тебе надо согреться, — снова тихо сказал он, — и положил ладони мне на плечи. Что он подразумевал подсогреться, я могла только гадать, но, учитывая близости, то, какая с нависает надо мной, в голову лезет только одно. А его ладони, тепло которых чувствуется даже сквозь ткань пледа, эти мысли только подогревают. Во рту у меня пересохло, сердце застучало чаще. Нет, это все слишком быстро для одного дня. Приместиться в другой мир, оказаться каким-то магом-инспектором, Причем каким-то крутым, чью репутацию предстоит поддерживать. Какие-то драконьи, артефакты, тролли. А тут еще и голубоглазый маг, который смотрит на меня так, что одежда прилипает к спине, даже несмотря на озноб. «Эм...» — протянула я и попыталась попятиться. Но сделать этого не удалось. Уперлась спиной в какую-то статую. К тому же ладони Айса все еще требовательно лежат на моих плечах. «Рианна...» — произнес он немного глухо. «Ты что, меня боишься?» Вопрос был внезапным, но вообще-то актуальным. Правда, подумать о нем я еще не успела, и с удовольствием бы это сделала, если бы меня хоть ненадолго оставили в покое и дали возможность побыть одной. Боюсь ли я Айса Тариана? По всей видимости, в этом новом магическом мире я боюсь почти всего. Но вслух сказала другое. «А есть повод?» Он хмыкнул, но руки с моих плеч все еще убирать не спешил. Напротив, с каким-то внимательным и сосредоточенным видом поправил край пледа, запахивая его у меня на груди. Затем проговорил. На твоем месте я бы был как минимум осторожен. Я и пытаюсь, — отозвалась я и, наконец, нашла в себе силы отшагнуть в сторону и освободиться от его навязчивых, но все же объятий. В голове все перемешалось, очень не хватало четкой структуры, какой-то расфасовки событий, которые свалились на меня сплошным комком. Тряхнув мокрыми темными сосульками, в которые превратились мои волосы, я попыталась взять себя в руки. «Так, давай сперва про тролля», — сказала я и на все еще непослушных ногах проковыляла к кровати и села. Она подо мной прогнулась, а я, несмотря на стресс, отметила, что матрас довольно упругий. Для спины то, что надо. Кто бы мог подумать, что в этом ландогоре заботятся о таких вещах? Айс продолжал смотреть на меня из-под надвинутых бровей, как-то задумчиво, но в этой задумчивости сквозило что-то дерзкое. Не могу сказать, что мне было приятно, но и неприятно тоже не было. Все же парень красивый. Он почему-то покивал и произнес, растягивая слова. «Тролли, это уже не совпадение. Если на улице мог быть очередной оголтелый придурок, то этот точно знал, куда лезет». Мне оставалось только пожать плечами. По сути, я согласна с Айсом. «Хочешь сказать?» — уточнила я. этот зеленый залез сюда из-за меня?» Мазнув пальцем по подокойнику, через который перебирался тролль, Айс поднес их к носу и растер что-то между ними. «Зала», — констатировал он, а затем повернулся ко мне и добавил, «Я хочу сказать, что он точно знал, зачем лезет в дом моей тетушки». «То есть следил не за нами», — изумилась я. «Мысль, что кому-то это надо», Сейчас казалось бредовой, в том числе потому, что я толком пока ничего не понимала. «За тобой!» — поправил Айс и, перешагнув через осколки тарелочек и чашечек, которые принес на подносе, сел рядом со мной. Меня опять окатило волной жара и холода одновременно. Слишком настойчиво он приближается и нарушает мое личное пространство. Не знаю, как в Ландогоре, но в моем прежнем мире такое поведение не очень-то подходит для людей, которые знакомы от силы сутки». Я демонстративно отсела. Айс мой жест воспринял, видимо, как-то по-своему. Усмехнулся и наклонился, упершись локтями в колени. Теперь он выглядит задумчивым и загадочным. «Думаю, мое предложение отвести тебя ко мне было самым правильным. Не знаю, что происходит, но мне это совсем не нравится. Два огненных тролля за день — это перебор. С этим надо разобраться». «Полностью поддерживаю», — вырвалось у меня. Поддакивать не хотелось, но мысль, что за мной гоняются какие-то красноглазые психи с зеленой кожей, совсем не радовала. Да и неоднозначное внимание Тайса, которое он усердно скрывает, тоже не давало покоя. Хотя не так уж и усердно, если я это замечаю. «Я поставлю магический блок на твои окна», — сообщил блондин. «Думаю, третьи попытки сегодня они совершать не решатся, но пусть будет, на всякий случай». Завтра вызову колдуна, он отцепит заклинанием весь дом. Не хочу, чтобы по тетушкиной территории шлялись всякие зеленые». «А сам не можешь?» — спросила я и прикусила губу. «Кто знает, может, это неприличный вопрос для этих мест?» Но Айс вроде не обиделся, пояснил. «Я маг четвертого ранга, причем боевой. Ставить такие барьеры в силах либо специализированные колдуны, либо маги высоких рангов». «Например, все же не удержалась я». «Например, наш майор Маг», — спустя короткую паузу и немного насупившись, произнес Айс. То ли я его достала вопросами, то ли не хочет про майор Мага говорить. Но в моих интересах узнать как можно больше обо всем и обо всех, поэтому снова проговорила. «Рафаэль Ксантан?» — он кивнул. «Майор Маг второго уровня. Его магия льда и холода довольно мощная». «А твоя?» «А моя?» — начал Айс, засмотревшись в одну точку на полу. но потом будто очнулся и выпрямился, оглянувшись на меня. «Тебе не об этом надо думать, а о том, как вписаться в роли Рианы Шайн. И о троллях. Но лучше о драконьем артефакте, который нам всем надо искать. Поняла?» «Поняла?» — послушно кивнула я и похлопала ресницами, глядя на него. Резкий перепад настроений не напугал, скорее немного расслабил обстановку. Почему-то в поведении Айса я ощущала не угрозу, а скорее что-то ребяческое, И это по неизвестной причине успокоило. А ты зачем вообще приходил? сменила я тему. Показалось, что светлые щеки блондины немного тронула розовинка. Серьезно, он смутился? Или это блики от световых пластин? Хотел убедиться, что ты в порядке, сообщил он почему-то недовольно. А тарелочки для чего? Ужин? Не думаю, что это стоило бы есть, сказал Айс. То были реагенты, чтобы ты поизучала. Начала вливаться, так сказать. Но, видимо, обойдемся без этого. Оу, я даже растерялась. Какая-то неожиданная забота о Тайса озадачила. Они с Ирианной всегда так хорошо общались, что он готов поселить меня в своем доме, точнее, доме тетушки. Или есть другая причина. Но сейчас вдаваться в эти дебри у меня просто не было сил. — Тебе надо отдохнуть, — проговорил Айс, будто прочитав мои мысли и поднимаясь. «Осколки уберет служанка. Завтрак в обеденной. 8. В порядок поможет привести себя горничная. Она зайдет пораньше».